Борт номер один президента США. Начиная с Джона Кеннеди, все президенты летали на Боингах 707, он же С-137 Stratoliner, специально дооборудованных для полетов на дальнее расстояние. Командовал полетом заслуженный ветеран ВВС полковник Роберт Риддик. «Мистер президент, — сказал он где-то над датской территорией, — в Москве нелетная погода, нам дают запасной вариант посадки в Ленинграде». — И сколько добираться от Ленинграда до Москвы? — спросил недовольный Рейган. — Я точно не знаю, но расстояние по карте — 600 километров. На поезде это, очевидно, будет часов 6-7. Русские поезда ходят не очень быстро. — Мне надо посоветоваться, — сказал Рейган, немного подумав. — Я сообщу о своем решении. И командир скрылся за дверью кабины, а Рональд жестом подозвал госсекретаря Шульца и советника по национальной безопасности Макфарлейна. «Вы слышали, что сказал Риддик?» Спросил он у них обоих сразу. «Конечно, мистер Президент, кивнул головой Шульц. Мы не глухие!» «Что тогда скажете по существу вопроса?» «Это не может быть ловушкой КГБ?» Спросил Роберт Макфарлейн. Аналогов таких советников в советском руководстве не было. Наиболее близким можно было, наверное, считать председателя КГБ. «Вряд ли, Роберт», — поморщился Рейган. Русским сейчас не до ловушек, других проблем много. Но это же задержка часов на десять, — вступил в разговор Шульц. Тем более, что русские железные дороги — это не совсем то место, куда надо стремиться руководителям США. — А что с ними не так, Джо? — спросил удивленный Рейган. — Медленные, грязные и... — Роберт подтвердит. — Вполне возможно, куча жучков. Невзирая на другие проблемы у КГБ, они вряд ли упустят такой случай. — И каким тогда будет наше решение? — спросил Рейган. — Запросить еще раз погоду в Москве и садиться там, — ответил Макфарлейн. — Насколько я знаю, в русской столице четыре гражданских аэродрома, плюс еще пара военных. Расстояние между ними значительное. Один из них вполне смог бы нас принять. — Решено. Сообщите командиру. Макфарлейн ушел стучать в кабину пилотов, а Рейган продолжил беседу с Шульцем. Какие последние новости от русских? Только что пришло сообщение из Вашингтона. Они таки выбрали нового руководителя. И кто же это, Романов или Горбачев? Ты удивишься, Ронни, но не тот, не этот. Генеральным секретарем стал Виктор Гришин. Гришин, Гришин. Начал вспоминать Рейган и вспомнил. А, это московский мэр. Не совсем так, уточнил Шульц. Мэром Москвы у них работает некий промыслов. Но он там как бы на хозяйстве. А Гришин руководит партийной организацией столицы. Понятно. Задумался Рейган. Ну и что это за человек? Мои люди срочно собирают информацию на него. Я думаю, через пару часов она поступит. От себя же могу сказать только, что это опытный портократ. В руководстве Советов он еще со времен Сталина и Хрущева. А что же Горбачев с Романовым? По данным нашего кремлевского источника, Гришина выдвинул Романов. Так что есть все основания полагать, что это одна группировка, и она и победила. А партия Горбачева потерпела поражение. В ближайшее время надо ожидать внутрипартийных разборок и смену правящих кланов. Жаль, Горбачев был бы более предпочтительным партнером для нас. Рейган достал из столика бутылку Джонни Уокера и без вопросов разлил ее в три хрустальных стакана. К ним присоединился Макфорлейн. — Все окей, Ронни, — сообщил он, беря в руки стакан. — Аэродром в Щеколовском согласен нас принять. Там нижняя кромка облачности выше, чем в остальных местах. — О чем разговор? — О Гришине, — сказал Шульц. — Да, я тоже слышал о неожиданных переменах у русских, — ответил Роберт, вылив виски в рот. — Пока преждевременно рассуждать о том, что будет дальше. Надо посмотреть на их первые шаги. — Какие у нас есть предметы для торга? — справился Рейган. — — Во-первых, Афганистан, конечно, — дал справку Шульц. Советы увезли там не хуже, чем и во Вьетнаме. А во-вторых, першинги — это для них как заноза в заднице. И что они смогут предложить нам взамен? — Много чего, — отвечал Макфарлейн. — Например, сократить поддержку костра и перестать лезть в наш американский заповедник. — Першинги все равно придется убирать, — заметил Рейган. — Они слишком серьезно дестабилизируют обстановку а взамен мы можем выторговать небольшую кучу уступок по остальным вооружениям», — отвечал Шульц. «К тому же не надо забывать, что при всем различии наших политических систем мы можем не только соперничать, но и сотрудничать». «Например», — поднял Бурови Грейган, — «например в космосе. Я слышал, они запускают постоянно действующую орбитальную станцию, а у нас даже и в отдаленной перспективе ничего похожего не значится». — Надо подумать, — почесал затылок Рейган. — Возможно, ты и прав, Бобби. Сколько нам еще лететь осталось? Встречи в Кремле. Сообщение в газете «Известия». 12 марта в Кремле главы иностранных делегаций, прибывших на похороны К.У. Черненко, встретились с советскими руководителями. Они выразили глубокие соболезнования генеральному секретарю ЦК КПСС в Гришину, а также товарищам Тихонову, громыка и Романову. Советские руководители выразили глубокую признательность всем главам иностранных делегаций, прибывших в Москву. Соболезнования выразили генеральный секретарь ЦК БКБ Та Живков, первый секретарь ЦК ВСРП Я Кадар, генеральный секретарь ЦК СЕПГ Э Хонекер, председатель Центрального военного совета КНР Дэн Сяопин, президент США р Рейган. Встречи на высшем уровне были запланированы, естественно, не со всеми делегациями. Это было бы просто невыполнимо. Всего их прибыло больше ста. Но с главными внешнеполитическими партнерами и соперниками, конечно, поговорить было необходимо. Переговоры с китайцами были назначены на 15.15. .15. С американцами сразу после них на 16.00. Беседа проходила в Большом Кремлевском дворце, но не в парадном Георгиевском зале, а помещение поменьше и поуютнее в Александровском. С нашей стороны были все те же лица, что в заметке, исключая Тихонова. Он почувствовал недомогание и ушел отдыхать. От КНР же присутствовали председатель Дэн, заместитель премьера госсовета Ли Пен и министр иностранных дел Тянь Ци Чэнь. «Я думаю, мы обойдемся без переводчиков», — так начал беседу Дэн. — Я два года учился в Москве, русский знаю неплохо. Ли и Цэнь тоже владеют им на нужном уровне. — Очень хорошо, — ответил Гришин. При переводе иногда теряются важные особенности. — Еще раз выражаю от своего лица и от имени Китайской Народной Республики свои соболезнования. Дежурно продолжил Дэн. — Благодарю от себя лично и от имени народа всего Советского Союза, — ответил Гришин. — Давайте сразу к делу, товарищи. Надеюсь, мы можем себя так называть. «Конечно», — согласился Дэн, — «это общепринятое обращение среди коммунистов». «Так вот, товарищи», — продолжил Гришин, — «не пришла ли пора покончить с той прискорбной ситуацией, когда две крупнейшие социалистические страны мира оказались по разные стороны баррикад?» «Я понимаю, о чем вы говорите, товарищ Гришин», — подумав, отвечал Дэн. «Действительно, то, что случилось в наших отношениях в середине шестидесятых годов, — это неправильно» и было на руку только врагам социализма. Давайте менять подходы и развивать сотрудничество. Народ Китая горячо поддержит такие перемены. Мы подготовили ряд предложений для дальнейшего обсуждения, сказал Гришин. Их вам представит товарищ Романов. Китайцы дружно посмотрели на Григория Васильевича, сидевшего справа от Гришина. А тот откашлялся, раскрыл папочку с гербом СССР и начал. Первое. Китайская экономика, как мы знаем, нуждается в энергоресурсах. Советский Союз может без малейших затруднений удовлетворить ваш спрос в нефти и газе. Для этого мы предлагаем построить две ветки, одна по нефти, другая по газу, из месторождений Сибири и Казахстана на китайскую территорию. Мощность этих веток и конкретные маршруты доставки могут явиться предметом совместных обсуждений и он протянул Дэну карту наших стран, соединенных пунктирными линиями в нескольких местах. Китайцы с большим интересом изучили ее. Потом Дэн ответил «Это очень заманчивое предложение». «Но что вы скажете насчет цен на нефть и газ?» «Я думаю, мы договоримся о ценах», — дипломатично ушел от вопроса Романов. «По крайней мере, они точно не будут превышать мировые». «Давайте продолжать», — ответил Дэн. «Вы, кажется, говорили про ряд предложений». «Да», — согласился Романов, «нефть и газ — это только самое начало. СССР, например, нуждается в рабочей силе, а Китай может предоставить эту рабочую силу в очень больших объемах. Это второе». «Принимается», — благословно кивнул Дэн. И «Есть еще предложение по военно-техническому сотрудничеству. Наработки советского ВПК весьма совершенны и продвинуты». Мы могли бы поделиться ими с братским китайским народом. — Например, — впервые вступил в беседу Липен, — что вы готовы предложить? — Например, — Романов пошелестел бумажками, — например, новейший истребитель Су-27, система ПВС-300 и... и еще один из авианосных крейсеров также вполне мог бы стать предметом переговоров. У нас сейчас строятся два образца этой техники. — Очень интересно, — пробормотал Дэн. Но и это еще не все. Мы можем предложить Китаю участие в советской космической программе. И в чем выразится наше участие, спросил Ли Пен. Первый китайский космонавт может быть запущен на нашем Союзе, скажем, допустим, в следующем году. А в дальнейшем можно совместно осваивать нашу орбитальную станцию «Мир». Наработками по ракетной технике мы также готовы поделиться. У нас сейчас на выходе тяжелая ракета с условным названием «Энергия». С помощью нее можно будет взяться и за другие планеты. В этом вопросе мы тоже надеемся на сотрудничество наших стран». «И что же вы хотите взамен?» Сформулировал, наконец, главный вопрос Дэн. «Дружба и сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес», взял слово Гришин, «больше ничего». «И конструктивного взаимодействия по афганской теме», добавил Громыко. В шестнадцать часов переговоры с американцами начать не удалось. Несколько затянулось обсуждение некоторых вопросов с Дэном. Но в четверть пятого состав переговорчиков таки сменился. Напротив Гришина с Романовым и Громыко уселись Рейган, Шульц и Макфарлейн. «Примите наше глубочайшее соболезнование по поводу кончины мистера Чернянка», сразу же заявил Рональд, «от имени народа Соединенных Штатов». «Мы принимаем ваши соболезнования», — ответил Гришин и выражаем вам свою признательность за личный приезд в столицу нашей страны в нелегкий для нас период». Дежурная фраза повторили Шульц с Макфарлейном, после чего беседа плавно перетекла в деловое русло. «Мистер Президент», — заявил Гришин, — «не кажется ли вам, что настал удобный момент для некоторой нормализации наших межгосударственных отношений?» Рейган переглянулся с партнерами и ответил предельно обтекаемо. Наша страна всегда выступала за конструктив в отношениях со всеми членами международного сообщества. Но я полностью согласен с вами, мистер генеральный секретарь, что наши отношения требуют некоторой нормализации. Мы готовы рассмотреть все ваши предложения. Предложение огласит Григорий Васильевич, кивнул в сторону Романова Гришин. Романов взял в руки вторую папочку с гербом, открыл ее и начал. «Главный камень преткновения в наших отношениях, как вы, наверное, и самим догадываетесь, мистер Президент», — сказал Романов, — «это размещенная ФРГ ракеты средней дальности «Першинг-2» и расположенная в ГДР Польши и Чехословакии ракеты «Пионер», — вклинился в диалог Шульц. «Верно», — не стало отрицать очевидного Романов. «Однако, замечу, что «Пионеры» размещены там значительно позже «Першингов» и были ответной мерой». Не было бы першингов, нам не пришлось бы устанавливать пионеры, но не наоборот. На это у Шульца не нашлось, что ответить, поэтому Романов продолжил. «Вы не хуже нас знаете, какое подлетное время до Москвы и Ленинграда у першингов. Оно втрое в четверо меньше, чем у минитменов». «Но и пионерам лететь примерно столько же до Бонна и Лондона», — заметил Макфарлейн. «Во-первых, — ответил Романов, — шесть минут — это очень мало в любом случае». Мы даже не успеем задействовать красный телефон. А во-вторых, полностью симметричным был бы наш ответ с размещением ракет средней дальности где-то поблизости от Соединенных Штатов». Американская делегация заволновалась и ответил за всех Рейган. «Мы это уже проходили, мистер Романов, в 62-м году. Слова «Карибский кризис» вам что-нибудь говорят? «Конечно, говорят», — взял слово Громыко. «Я, например, тогда лично встречался с мистером Кеннеди». Мы обсуждали возможные пути выхода из кризиса. — Надеюсь, вы не хотите повторения тех событий? — спросил Рейган. — Ни в коем случае, — заверил его Гришин. — Однако и вы должны понять степень нашей озабоченности, сложившейся обстановкой. — У вас есть какие-то конкретные предложения? — спросил Шульц. — Есть. Романов перелистнул очередную страницу в своей папочке. — Мы предлагаем так называемый «нулевой вариант». «Поясните свою мысль», — предложил Рейган. «Все просто, мистер президент», — ответил Романов. «Мы убираем пионеры, вы выводите из Германии першинги. Возвращаемся на пять лет назад, когда никаких ракет в Европе не было». «Интересное предложение задумчиво», — ответил Шульц. «Но оно, конечно, требует уточнений и согласований». «Более того», — продолжил Романов, «мы предлагаем заключить договор о запрете ракет средней дальности», от 500 до 5000 километров, например. Вы же не будете спорить, что этот вид вооружений наиболее дестабилизирующий в текущей международной ситуации? — Мы не будем с этим спорить, — ответил переглянувшись с коллегами Рейган. — Предлагаю создать совместную группу для дальнейшей проработки этих вопросов. — Принимается, — сказал Гришин. — Но першинги — это еще не все наши предложения, Григорий Васильевич. Огласите весь список. Романов кивнул и продолжил. Как нам стало известно из очень компетентных источников, в следующем месяце планируется передача афганским моджахедам переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Ваши источники недостаточно компетентны в этом вопросе. На автомате выскочила у шульца Хорошо. Не будем настаивать на следующем месяце. Поправим его на «в скором времени», — переформулировал Романов. У нас есть свое предложение и по этому поводу. «И какое же?» — спросил Рейган. «СССР начинает постепенный вывод своих сил из Аганистана и объявляет перемирие на на полгода, например. А между противоборствующими сторонами предлагается немедленно начать диалог на какой-то нейтральной площадке. Например, в Швейцарии или в Швеции». «Мы согласны», — неожиданно для всех ответил Рейган. «Женева — подходящее место для переговоров. А насчет стингеров вопрос обсуждаемый». Однако и у нас, мистер генеральный секретарь, есть предложение к вашей стороне. С большим интересом, выслушаем, ответил Гришин. Соединенные Штаты весьма озабочены состоянием прав человека в СССР, в частности, заключением под стражу и психиатрические лечебницы оппонентов правящего режима, а также запрещением эмиграции лицам еврейской национальности, так называемым отказникам. Решение этих вопросов существенно улучшило бы наши взаимоотношения. И тут Шульц протянул Гришину листок, на котором были указаны те самые лица. Гришин быстренько пробежался по строчкам, затем передал листок Романову. «Я думаю, что этот вопрос вполне может быть урегулирован в рабочем порядке. В частности, академик Сахаров с супругой в настоящее время, насколько я знаю, следует в скором поезде из Горького в Москву». «И что, академик Сахаров сможет свободно перемещаться по Москве?» — спросил Рейган. — Да, вполне свободно, — заверил его Романов. — Однако и у нас в таком случае есть свой список лиц, подвергшихся незаконным репрессиям в Штатах. Он вытащил нижний лист из папки. На нем первым номером значился Леонардо Пелтиер и протянул его Рейгану. Тот принял документ с довольно кислой физиономией, но ничего не сказал. — Тогда мы продолжим, — выдержав небольшую паузу, сказал Романов. Еще одно наше предложение касается строительства американского автозавода в одном из прибрежных регионов страны. СССР имеет успешный опыт сотрудничества с корпорацией Форда. Можно было бы продолжить его в новых исторических условиях. Это было достаточно неожиданно, поэтому Рейган непродолжительное время совещался со своими партнерами, а затем ответил. «Вы же знаете, что наши все автомобильные корпорации честные?» Правительство не сможет отдать им команду строить завод в России? — Да, мы об этом знаем, — согласился Гришин. — Только не будем забывать о неформальных методах руководства, налогах, лоббирования, госзаказе и прочих вещах, которыми располагает ваше правительство. — Хорошо. Мы свяжемся с правлением Ford Motor и сообщим вам результаты наших переговоров. В вашем списке есть еще какие-то пункты? — спросил Рейган. «Последний, господин президент», — ответил Романов. «Через два месяца мы будем отмечать сорокалетие со дня окончания Второй мировой войны. Мы хотели бы пригласить на этот праздник американскую делегацию и лично вас. Наша страна помнит вклад, который внесли в общую победу Соединенные Штаты». «Я думаю, что мы положительно рассмотрим эту вашу просьбу», — благожелательно ответил Рейган. Советский Союз понес в этой войне очень большие потери. Мы помним этот факт. Кстати, продолжил Романов, можно было бы снять совместный фильм по данной теме. СССР готов предоставить военную технику, площадки для съемок и кинематографические кадры. Этот пункт также не вызвал никаких возражений у американцев.